Над дверью висел замысловатый фонарь из кованого железа. Он, скорее всего, был изготовлен в момент вдохновения местным кузнецом. Сад был слишком уж опрятным, чтобы быть уютным. Если бы у меня был такой сад, я просто боялся бы гулять в нем. Поставив бьюик, я толкнул калитку, прошагал по дорожке, обсаженной с обеих сторон стандартными кустами роз, Взбежал по лестнице к парадной двери, приподнял медвежью голову и постучал. Время шло, а я ждал, облокотившись резные перила, чувствуя, как солнце припекает мне спину. Когда я был уже готов постучать снова, послышались шаги, и дверь отворилась. На пороге стоял высокий худой мужчина. Он упирался в дверной косяк, расставив мускулистые волосатые руки и выглядел так, как будто только что сошел с глянцевых страниц голливудского журнала. Человеку, в отличие от меня, предпочитающему актерский тип внешности, его вытянутое загорелое лицо показалось бы красивым. Темные, ледеющие на лбу волосы были зализаны назад, и блестели на солнце, как лакированная кожа. Он был одет в темно-синюю раскрытую у ворота рубашку и расклешенные белые брюки, на ногах у него красовались белые туфли из оленей -за и замши. Его вид мог заставить трепетать сердце любой девочки, моложе уже 18 лет, но я уже вышел из этого благословенного возраста, и у меня были несколько другие вкусы. «Привет», — сказал он. «Что вам угодно?» Лицом мне пахнула могучая волна перегара. Этот человек не то что пил. Он, очевидно, купался в виски. Мистер Хартли? Да. Он тверже оперся на косяк двери. И тогда я понял, что он пьян. Я Чет Слейден из Каймфэкс. Мне надо с вами поговорить. Он наморщил лоб и прикрыл глаза. Краймфэктс? А, вы имеете в виду журнал? Да-да, вот именно. Вы можете мне уделить минутку? О, что за вопрос, дружище? Заходите, заходите. Пропустим по маленькой. Он отступил в сторону. Рад вас видеть. Ах. «Собственно говоря, я тоскую, как вошь на лысине. вы когда-нибудь испытывали тоску, а? Я вошел в холл, все стены которого были завешаны причудливыми деревянными безделушками, узорчатыми коврами и лыжными палками. Со всем этим соседствовали старинные швейцарские часы. Я ответил, что не могу припомнить... «Приходилось ли мне испытывать тоску?» «Счастливчик!» И это прозвучало у него вполне серьезно. Он пересек холл и спустился на три ступеньки в расположенную чуть ниже гостиную. При ходьбе он сохранял равновесие тем, что очень вовремя переставлял ноги. Если бы он не оперся о спинку стула, добравшись до места своего назначения, то наверняка уселся бы на пол. Гостиная была комфортабельная, но вычурная. Видно, архитектору, украшавшему эту комнату, крепко запали в голову швейцарские мотивы. Подобный стиль мог еще сочетаться со снежными сугробами, под окнами и грохотом срывающихся с гор лавин, но в жарком, солнечном калифорнийском городе он был по меньшей мере нелеп. Я успел только окинуть комнату быстрым взглядом, как заметил сидевшую на диване девицу, которая смотрела на меня так, будто перед ней находился человек, изувеченный и обезображенный в автомобильной катастрофе. Девица была высокая, стройная, смуглая, надменная и очень-очень красивая. Ее летний зеленый костюм был не в силах скрыть ее несомненное достоинство, А длинные безупречные формы ноги были самыми красивыми из всех, попадавшихся мне до этого в тампо -сити. Она медленно встала, губы ее растянулись в холодной улыбке, но глаза сверкали хорошо контролируемой яростью.